Анжель густо покраснела и опустила глаза, а Агриколь, ничего не замечая, продолжал с воодушевлением говорить дальше, умело прикрывая экскурсией по фабрике свое признание в любви к прекрасной Анжель. Благодаря разумному распределению труда все мужчины, женщины и дети живут удовлетворенно и счастливо. Словом... Можно легко доказать, что здесь самое умное – это любить. И самое благоразумное – вступить в брак. Ой, не пора ли нам идти? Сейчас, дорогая мадемуазель. Да вот как раз мы с вами находимся рядом с тротуаром девочек. Зайдем сюда. Эти щебетуни уж верно выпорхнулись из своих гнездышек. Хорошо, зайдемте. Кто же смотрит за этим домом? Сами дети. Знаете, есть такая игра в хозяйство Но ну, так вот здесь она происходит за правду Я понимаю Значит, здесь как-то пользуются детскими интересами И приучают их к делу? Ну да, в этом весь секрет Вы сами увидите, что они повсюду заняты полезным трудом Мы где можно используем детский труд Но Это же все очень разорительно А по рассказам, господин Горди не похож на сумасшедшего мецената. Дело в том, что прививая полезные навыки детям, превращая все занятия хозяйством в игру, вплоть до сбора фруктов или чистки картошки, он экономит на всевозможные прислуги, имеет урожай, да еще дает возможность заработать детишкам больше, чем уходит на их содержание. Вот откуда выгода-то. Ну как? Я пока что не понимаю. Да и возможно ли это? Я вам верю, раз вы так говорите Но это все-таки странно Предположим, конечно, что добро делать очень выгодно Но тогда отчего его делают так редко? А потому что редко в одном лице соединяются три условия Знать, мочь и хотеть Увы, да Кто знает Те не могут А может быть, те не знают или не хотят? Тогда вы правы, господин Горди, уникален Они прошли дальше по территории фабрики, и Анжель увидела еще много чудес, которые произвели на нее невероятное впечатление. Собственная больница, прачечная с проточной горячей и холодной водой, сушильни и конюшни с лошадьми. «Господин Агриколь...» Мы гуляем с вами по фабрике уже не меньше двух часов, а вы мне так и не объяснили тайну всех этих чудес. Вы все поймете в 10 минут. Но любопытство девушки не было удовлетворено, да и Агриколь, наклонившись к ней, чтобы поцеловать, был задет внезапно налетевшим ветром от проскакавших лошадей. Лошади остановились неподалеку, их наездники соскочили на землю. В одном из них даже издали по голубому мундиру с золотым шитьем и диагонали красной ленты Ордена Почетного Легиона можно было узнать маршала Симона. Второй всадник был порученцем маршала. Где прикажете вас ждать, господин герцог? В конце ли. Если что, будь наготове. Есть, господин маршал. Из-за поворота аллеи показался старик с умным и энергичным лицом. Он носил чистую рабочую блузу, поверх длинных седых волос была надета суконная фуражка, заложив руки в карманы, он спокойно покуривал старую трубку. Здравствуй, милый батюшка! Надевай шляпу, мальчик. Ишь, какой ты сегодня нарядный Я был здесь близко Насмотру и поторопился воспользоваться случаем повидать вас А, так значит, я девочек сегодня не увижу Они не приедут поцеловать меня, как всегда, в воскресенье Ну как же, конечно же они приедут, но попозже, в коляске с Дагобером а, а что ты такой странный сегодня? Что за заботы беспокоят тебя? Понимаете, мне надо поговорить с вами об очень важном деле, батюшка. Пойдем, пойдем тогда ко мне. И вскоре они оба исчезли за поворотом аллеи.